Так что за вопрос? подбодрил его второй. Мне скрывать нечего. Вот это всё, Рокарт обвёл рукой открывающийся с высоты вид. Вот это всё и мы с вами. Реальны? В каком смысле? не понял Сергей. В прямом. Мы есть или это всё иллюзия? Терпеливо уточнил Рокарт. В книгах древних ничего нет о бельфах, гномах, драконах. Точнее, есть, но они бывают только в сказках. Если честно, признался второй. Я не знаю. В моём мире на самом деле нет ничего подобного. Тогда получается, что Наола права, и мы игрушки, вздохнула аристократ. Как это странно. Я помню, как моя жена родила моего первого ребёнка, как Омер мой дед от старости умер. И это всё игрушки? Затрудняюсь точно ответить, сказал Сергей. Для меня ваш мир действительно сказка. Только спать, есть и пить я хочу по-настоящему. Может, я сплю? А может, я сплю? И вы мне кажетесь, предположил драко лорд. Давайте избежим, пример, с бабочкой и обойдём стороной вопрос о дзен-буддизме, предостёрёк его гость. У себя в мире я слишком часто себе задавал вопрос о реальности мира вокруг, и ни к чему, кроме запоя, это не приводило. Не нашёл ответ. Не нашёл. Плохо, повернул голову так, что хрустнули шейные позвонки ракартх. Глупо жить на ощупь. Глупо. Согласился второй и спросил, почему эльфы разделились. У нас есть одна процедура, поведал мой аристократ. Каждый новый король Феникс обязан пройти священный огонь Бога Азурана. Маликит не прошел его, но он был законный наследник. Часть эльфов ушла с ним сюда в старый свет. Почему не прошел? Поговаривали, что его мать, королева Маратим, поклоняется Сланешу. Ведь так и есть. Поздно заниматься просвещением. Нужно думать о будущем. Я полагаю, что вас вызвали для больших перемен. Я поэтому и сотрудничаю с вами, думая о своих детях, даже если они не реальны. Не забудьте о нас, когда примётесь изменять мир. К каким образом, растерянно пробормотал Сергей. Мне совсем не по душе эти божественные полномочия. А у вас тоже нет выбора, напомнил аристократ. Древние не отпустят вас, пока вы не сделаете всего, чего они хотят. Тогда надо выяснить, чего же хотят ваши древние, решил молодой человек. Ваши, поправил его ракартх и выругался. Проклятие. Что случилось? испугался Сергей. Я забыл свои перчатки, ответил аристократ и добавил: извините, пунктик.